На берегу Коля чувствовал себя куда увереннее, чем в море. Он в основном говорил и притом остроумно. Андрей бы так не смог. Вино согрелось, сразу хмельно растворилось в крови, и жара стала сильнее. Коля рассказал о Петербурге, как они ездили на Черную речку, где убили Пушкина, а потом о другой дуэли, которая случилась у них на курсе. Андрею не о чем было рассказывать, он был младшим, но помогла Маргарита, которая вдруг вспомнила «Андрей». Вы обещали рассказать нам, какой дух вчера приходил к вам. Сначала был голос, сказал Андрей. Он не верил в духов, и тем более не верил во вчерашний сеанс. Честно говоря, если бы он рассказывал об этом одному Коле, то признался бы, что и сам отчим не настаивает на истинности событий, признавая розыгрыш. Но Маргарита и Лидочка жаждали таинственного, и потому Андрей принялся описывать ночные события так, как если бы он глубоко в них верил. Коля смотрел по сторонам, показывая всем видом, насколько скучен ему этот бред. Маргарита делала большие глаза и расстраивалась, что ее там не было, потому что она знает немецкий и поняла бы, о чем говорили императрицы и дух князя Георгия. Андрею с Колей досталась почти вся бутыль. В голове шумело. Андрей хотел показать, как он ходит на руках, но упал. Маргарита смотрела на Беккера. Потом получилось неловко, потому что Коля принялся врать о своих предках, утверждая, что его дедушка барон, а у его кузенов в Шварцбурге есть замок. «Как-то к нам в дом в Симферополе приехала старуха». Коля положил пальцы на кисть Лидочки, и Таня убрала их. «И спрашивает моего отца. Я попросил ее подождать в вестибюле и поднялся в библиотеку к отцу». Андрей еле удержался от смеха. Интересно, куда он поднялся? На крышу, которую они вместе месяц назад латали? Хорош вестибюль. Два шага на два, а в углу отцовские костыли. Но, конечно же, поправить Колю он не мог. Но Лидочка вдруг убрала свою руку и спросила невинно. — Это где? В глухом переулке? — Нет, — быстро нашелся Коля. — Это в другом нашем доме, на Екатерининской. И так посмотрел на Андрея, словно был его злейшим врагом. — Продолжайте, — сказала Лидочка милостиво. Она не поверила Коле. — Но Коля потерял интерес к рассказу. «Ничего особенного», — сказал он. «Это было письмо от дедушки». Полдень прошел, небо стало бесцветным от жары, волны исчезли, и море ленивый с последних сил лизало гальку. Оля поднялся и пошел к морю, остановился, обернулся и сказал, «Лида, можно вас на минуту? Мне надо вам сказать кое-что». Лида поднялась, как поднимается пантера. Легко, как будто это движение не требует ровным счетом никаких усилий. Она пошла к Коле, и Андрей из-под тента снизу смотрел ей вслед. Солнце било в глаза. Коля с Лидочкой были силуэтами. Лишь волосы, пронзенные светом, горели нимбами. Они встали рядом, потом медленно беседуя пошли к воде. И Андрей любовался совершенными в девичей угловатости линиями ее тела. Но в то же время не мог не видеть Колю, тоже стройного и отлично сложенного. Коля всегда следил за своим телом, он был чрезвычайно чистоплотен и более других проводил времени в гимнастическом зале, за что его буквально обожал учитель гимнастики. Дома у Коли были гантели разного веса и даже прыгалки. Как-то наспор он подтянулся 60 раз на турнике, у Андрея больше 10 раз никогда не выходило. Маргарита тоже смотрела им вслед. «Мистер Андрей», — сказала она, — «бедным духом остаются надежды». «У меня нет надежды», — сказал Андрей. «А вот это глупо. Я никогда не теряю надежды и чаще всего добиваюсь своего». Андрей пожал плечами. Еще не хватало, чтобы его учили жить. «О чем они говорят?» Впрочем, ему нет до того дела. Жаль, что он проговорился случайно, впрочем... Случайно ли о глухом переулке? Это же ничего не изменит. «Удивительно гармоничная пара», — сказала Маргарита, — «но ничего из этого не выйдет, Николя Амохи». «Я окунусь еще разок», — сказал Андрей. «Мне пора уезжать». Он встал и быстро пошел к морю, чтобы они не подумали, что он хочет участвовать в их разговоре. В голове шумело, ноги были вялыми, и Андрей сказал себе, что далеко он заплывать не будет, так и утонуть недолго. Скользя по гальке, он пробежал мимо Коли и Лидочки и ворвался в воду с наслаждением, ощущая, как ее прохлада сопротивляется разгоряченному телу. Он зашёл по бедра, когда, к удивлению, услышал сзади голос Лидочки «Андрей, подождите, я с вами!» Он продолжал идти вперед, не оборачиваясь, но все медленнее. Может быть, потому что стало глубоко, по пояс, по грудь. Андрей нырнул, и когда поднялся на поверхность, увидел совсем рядом лицо Лидочки. «Ужасно жарко, правда?» — крикнула она. «Ужасно!» — сказал Андрей, которого хватило беспочвенно пустое и быстротечное ощущение полного счастья. На этот раз они плавали недолго, лодки с рыбаком уже не было, Лидочка сама предложила... «Давайте вернемся, у меня от этого вина голова плохая». «Вы в него влюблены?» – неожиданно для себя спросил Андрей. «Не задавайте глупых вопросов», – сказала Лидочка. Коля сидел под тентом, слушал, что, говорит ему, Маргарита смотрел на море. Андрей сказал, что ему пора уходить. Маргарита сказала, что, может быть, ему следует подождать. Вместе пообедаем, а потом по холодку поедете. Коля сказал, что проводит Андрея. Он его, конечно, не задерживал». Лидочка на прощение притянула ему руку, и Андрей заглянул ей в глаза. Глаза были спокойные, ласковые, но не более. Андрей осторожно пожал ее тонкие пальцы. Они поднялись на парапет. Коля сказал, «Я не ожидал от тебя». «Прости», — сказал Андрей, — «это произошло случайно». Лидочка спросила меня, где я живу, а я ответил, что мы с тобой живем в глухом переулке». «Ладно, я не сержусь», — сказал Коля. «Я так и подумал, что не нарочно «Я ведь не спорил, когда ты сказал о втором доме на Екатерининской, господин фон Беккер». «Этого еще не хватало», — серьезно ответил Коля. «Тогда бы я тебя просто убил». «Учту на будущее», — сказал Андрей. Коля засмеялся и шлепнул Андрея ладонью по плечу. У него были очень белые зубы и добрая улыбка. «Ладно», — сказал Андрей. «Прощай, теперь долго не увидимся». Жаль, что ты поступаешь не в Петербурге, сказал Коля. Мы бы могли снимать с тобой комнату на двоих. С другом всегда лучше и дешевле. Увидимся на рождественских каникулах, сказал Андрей. Погоди, сказал Коля. У меня к тебе небольшая просьба. Ты не мог бы судить мне 3 рубля? Я тебе вышлю. «Честное слово, — сказал Андрей, — честное слово, у меня нет ни копейки. Мне дядя перед отъездом должен дать только мелочь». «Тогда давай мелочь», — согласился Коля. Андрей полез в карман своих старых брюк. Там был рубль и еще 60 копеек, привезенный из Симферополя. «Эх, на безрыбье и рак рыба», — сказал Коля. «Придется искать где-нибудь Ахмета. Ты не знаешь, где он ночует?» «Вернее всего, на вилле у великих князей в Айтадоре». «Да, плохо мое дело». «А у девушек занять не сможешь?» «Это недопустимо, сам понимаешь». «Маргарита с радостью одолжит тебе», — сказал Андрей. «Она влюблена в меня, как кошка», — сказал Коля. «Даже удивительно».